Глава 11. Ну, и как хоть тебя зовут, наследница? Уже в доме за чашкой чая с любопытством спросила Тамарена Кентиевна. Я вздохнула и ответила: Любо-Люба. Быстро исправилась, решив не называть полное имя, во избежание неадекватных реакций, как было с Варламом. Любовь Значит, хихикнула почему-то старушка, окинула меня придирчивым, насмешливым взглядом и совсем уже расхохоталась. Так вот ты какая. Ха-ха-ха!» Я обиженно насупилась, вынужденная ожидать окончания этого приступа веселья. И что тут смешного? Отсмеявшись, бабушка примирительно погладила меня по руке и спокойно объяснила: Ты, любаша, на меня не сердись. Это я не над тобой смеюсь, а над собой. Тут вот в чём дело. Когда я в этот мир после смерти попала, мне местные берегине однажды предсказали, что на закате лет я встречу любовь, она-то меня погубит и все силы отберёт. Если честно, я им не поверила знала, что полюбить уже не смогу. А значит, и предсказание враньё. А оно, вон как оказалось. Тамара Инакиентьевна посмотрела на меня сияющими от счастья глазами, отчего у неё даже морщинки вокруг век разгладились, и довольно добавила: "Но это хорошо, значит, всё у нас с тобой получится". Дождалась я свою любовь. Я нахмурилась, не понимая, почему она так радуется, и на всякий случай искренне заверила: "Не собираюсь я никого губить, и силы мне вашей, бабушка, без надобности. Мне бы только в свой мир вернуться. У меня там, между прочим, жених и свадьба. Вот ты мне это брось!" Неожиданно яростно вспылила старушка. "Силы ей мои не нужны. Губить не собирается. Я что, зря я тебя столько лет ждала? Нет уж. исполнишь предсказание, как миленькая, иначе не видать тебе ни своего жениха, ни свадьбы. Ну почему? Совершенно запуталась я. Да потому, раздраженно выплюнула бабушка и сердито поджала губы. «Придет время, узнаешь. А пока уясни одно. Если хочешь вернуться назад, ты должна забрать мою силу. Ладно, чёрт с вами. Давайте. Тоже разозлилась я и протянула свою руку ладонью вверх. Тамара Иннокентьевна неверяще глянула на меня и спустя секунду закатилась в новом приступе смеха. Я же испуганно дёрнула свою ладонь и настороженно отодвинула стул подальше, сделав для себя совершенно неутешительный вывод. Да, она чокнутая!» — Поняла теперь с кристальной ясностью. Лишь у сумасшедших могут быть такие резкие перемены в настроении. Ох, как же это паршиво-то. Неужели мне теперь никогда не попасть домой? Разве ж можно возлагать надежды на психически больных людей? Ой, не могу. Ты меня так раньше времени своими выходками в могилу загонишь. Сквозь выступившие от смеха слёзы вдруг пожаловалась старушка: "Думаешь, так легко чужую силу принять? Правда? Эх вы, молодежь, вечно куда-то торопитесь. Запомни, внучка, просто так ничего не бывает, тем более, когда дело настолько серьезных вещей касается. Прежде чем что-то взять, нужно подготовить место, куда ты это что-то поместишь. Иначе сила медленно разорвёт тебя изнутри, сведёт с ума и окончательно уничтожит. Чудесная перспектива, и будет нас тогда тут двое чокнутых. Ага, может, тогда причину постоянного бабкиного веселья понимать начну. И скромно ей подхихикивать. И долго нужно будет подготавливаться. Поинтересовалась, недовольно. Домой хотелось сейчас, Немедленно!» а не тогда, когда Максим уже благополучно женится на другой и заведёт пару-тройку детишек, и пусть Тамара Иннокентьевна уверяла, что поможет вернуться в ту же секунду, когда я исчезла. Но а вдруг нет? Какие у меня основания ей доверять? Да никаких. Ну... Год или два, смотря как стараться будешь, задумчиво произнесла старушка, но заметив, как округлились от праведного негодования мои глаза, неуверенно добавила: "Можно попробовать побыстрее. Возможно, за полгода управимся". "Что? Да вы издеваетесь?" возмущенно подскочила я. "Какие еще полгода?" Нет у меня столько времени. Нет уж. Давайте тогда без меня. Пусть вашу силу кто-нибудь другой заберёт. Да та же Агрипина. Почему вы ей её не отдали? Тем более она была не против. Почему именно я? Бабушка кинула на меня строгий, предостерегающий взгляд, враз заставивший успокоиться и вернуться на место во избежание неприятностей. То, что она с лёгкостью способна мне их устроить, не вызывало сомнений. Уже проходили. Только недавно способность говорить вернулась, а грудь, кстати, до сих пор нет. Поэтому лучше не нарываться. Да потому, что дар этот родовой, мной с земли принесённый. Убедившись, что я готова дальше её слушать, серьёзным голосом объяснила женщина кмес на медведя, он может и не перейти. А если и перейдет, то вряд ли приживется. Она просто не сможет полностью с ним совладать, только зря силы и здоровье потратит. Конечно, не явись ты. я бы, скрипя сердце, рискнула бы его огрепенье отдать. Выхода бы не было, но к счастью Теперь у меня есть кровная наследница из родного мира. И надобность в подобных экспериментах, так же, как и в других ученицах, отпала. Да, повезло мне. Знала ведь, что не надо со свадьбой торопиться. Подождала бы годик, другой. Глядишь, и не узнала бы о существовании других миров. Эх, зря послушала маму. Да ты, Любушка, не расстраивайся, с прежней непринужденностью посоветовала бабушка. Быть ведьмой это ведь прекрасно. Сможешь любого парня приворожить, а как надоест отворот сделаешь, он и отстанет. Если разозлит кто проклянешь, а коли порадует отблагодаришь сильным оберегом. В семью свою сможешь богатство привлечь успех и здоровье близких обеспечить. Разве ж это плохо? При некотором усилии можно такую власть получить, что тебе и не снилось. Я мрачно уставилась на пышущую энтузиазмом старушку, с восторгом расписывающую прелести ведьмовства, и поняла, что говорим мы на разных языках. Ей бесполезно объяснять, что меня не привлекают ни богатства, ни привороты, а от самого слова проклятие бросала в дрожь и вспоминались фильмы ужасов. Единственное, что способно было хоть как-то заинтересовать это обереги и здоровье близких. Сразу вспомнилось мамино слабое сердце и проблемы с кишечником у отчима. Ради того, чтобы суметь помочь дорогим мне людям, Пожалуй, можно и задержаться в этом мире, но сперва следует убедиться, что Тамара Инакиевна не врет. Поклянитесь, что только приняв вашу силу, я смогу вернуться домой, что иного способа для меня добиться желаемого не существует, потребовала категорично, пытливо посмотрев на бабушку. Та, похоже, не ожидала от меня подобного. В ее взгляде промелькнуло явное удивление сменившееся одобрением и будто уважением клянусь своим даром и душой что не знаю другого способа вернуть тебя домой кроме того где потребуется полное овладение моей силой торжественно заявила Тамарина Кентьевна потом лукаво подмигнула щелкнула ногтем большого пальца по переднему резцу и добавила зуб даю. Спасибо. Спасибо, вот этого не надо. Своих хватает. Буркнула едва слышно и вздохнула. оглашая своё решение. Хорошо. Я согласна. Когда приступим?